Биографию Растовщика во второй части повести рассказывает участником современного 1830-х годов аукциона сын каломенского художника, некогда написавшего страшный портрет Азяца. К этому моменту читатель знает, что Растовщик продлил существование в своём изображении, что его глаза не случайно смотрят с портрета как живы. По ночам он может выходить из рам.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 обратился к оставщику. Дьявол, всешанный дьявол. Церковный художник не просто копирует реальность, но изображает святость, действующей из это изображение на мир. Зло, изображённое таким художником, тоже сможет действовать в мире, покинув там физический, при этом сумеет сохранить свой прежний мощный образ, не измельчати и не опошлиться. Художник в свой очередь поначалу рад заказу, поскольку Задумал написать «Дьявола», то есть, очевидно, сцену страшного суда, который в повести «Ночь перед Рождеством» также на исходе Екатеринского времени малевал кузнец Вакула. Он видит в ростовщике идеальную модель и придает значение словам заказчика и с полным метафизического смысла и пародирующим памятник Пушкина. «Я не хочу умереть совершенно, я хочу жить». И существует в процессе работы духовно чуткий художник ощущает ужас, отказывается от затей, но поздно глазарствавщика уже передан им как живой. Невольно послужив злу, художник расплачивается за это неведомым прежде демоническим чувством зависти к собственному ученику, получившему выгодный заказ для богатой церкви. Сравнее эпизод из истории художника Чертков, купившего портрет, лишь избавившись от портрета, Он переживает некоторое облегчение. Но узнав, что его творение, переходя из рук в руки, несёт с собой зло, что картина по-прежнему изломает судьбы людей, пережив смерти жены, дочери, младшего сына, художник уходит в монастырь, чтобы после многолетнего искусства создать животворный образ добра, который оказался восе сильнее запечатлённого им зла. В описании, созданное отцом раскачка картины Рождество Иисуса, прямо повторены формулы Пушкинской мадонны. Перед отъездом сына в Италию седевасый почти божественный старец в системе гоглевских персонажей есть тип старца-химника, защищённого молитвой от сил зла. Здесь этот тип связан с образом святого старца-художника у Вакен Родера, завещает ему искать злополучный портрет и истребить его.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 Это искусство, которое призвано быть намеком и божественным, но может становиться и орудием зла. И это стремление дьявольских сил, ценуя золота, подчинить себе божественное искусство. Именно поэтому портрет оставщика, оказавшись в XIX веке у молодого и талантливого художника, сначала толкает его на гибельный путь модного живописца, а затем, загубив дар,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 Кто в народной поверье отождествляли с антихристом Пётр Михайлов. Во второй редакции повести образ Ростовщика очищен от прямой параллели с антихристом, а её следы юмористически снижены, так квартальный надзиратель сравнивает старика, изображённого на портрете, с громобоем, сатанинским персонажем баллады Жуковского "12 спящих дев". Зато усилена в впечатлении демонической непобедимости Ростовщика. В отличие от первой редакции, портрет не теряет своей силы через пятьдесят лет. Монаршеский подвиг, притринятый к художникам, написавшим картину, позволяет ему создать равное по силе благое творение, но не способствует победе над злом. Чертков Андрей Петрович — молодой петербургский художник, акцентуальный персонаж первой части повести. Образ Черткова, в чьей фамилии звучит явственный намек на чертовщину и дьявольские соблазны. Восходит к типовой фигуре художника из русских романтических повестей тридцатых годов в духе Гофмана и Тика. В то же время его несчастная судьба иллюстрирует гоглевскую философию искусства. Небесные призвания притягивают к себе демонические силы, а власть золота противостоит власти творчества. Художник, поддавшийся бытовому соблазну мира, не просто губит свой талант, но становится врагом истинного искусства, а значит, слугой темных сил. Чертков покупает на последние 2 гривны. В картинной лавке на Щукином дворе старинный портрет в больших, когда-то великолепных рамах. На полотне изображен старик с лицом бронзового цвета, с кулистым, чахлом, но наделенным не северной силой.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 Еш перекрестивший Чертков одолевает явой исконовждений, но утром следующего дня, когда к нему является хозяин квартиры и надзиратель требует платы, Чертков обнаруживает свёрток с 1000 червонцев. Душа его словно раздваивается. В нём спорят истинный художник, мечтающий о трёх годах спокойной и самотвежной работы, и двадцатилетний юноша, любящий кутнуть и склонный к модной бойкости красок. etchu обращается к его старый наставник профессор бытовое начало побеждает в нём как в порутчике пирогов из Невского проспекта который своей прошлой нормальностью оттеняет вдохновенного Пискарёва в конце концов он избирает погибельную участь богача жевапис переход Щертков в новые социальные качества изображён Гоголем как предательство измена религиозный падень После переезда в роскошные апартаменты на дьявольском Невском проспекте и выхода в свет с заказной хвалебной статьи о неограниченных талантах господина Черткова, он пишет первый модный портрет. Этот эпизод аллегорически изображает переделку и продажу души Черткова. После неских сеансов, что дальше уходят в верности оригиналу, так вот требование матери заказчицы. Он переносит приукрашенные черты юной Лизы, уже познавшей страсть к балам, на свой старый скез с психией. Тут заключена двойная метафора отступничества. Во-первых, имя портретируемой девушки отсылает читателя к давней литературной традиции, которая на русской почве ослает бедной Лизе Крамзина. Оно ассоциативно связано с идеей погибающей естественности, с образом трагической утраты невинности. Во-вторых, записывая портретом Лизе Психею, художник как бы подкладывает свою собственную душу под заказной лживей портрет. Восхищенный рассказ заказчицы матери о модном живописце с говорящим именем Мсье Ноль заранее указывает на отрицательный предел художнической судьбы Черткова. Символически Мсье Ноль, то есть ничто, связан с дьяволом-разрушителем. Когда мы служим теперь Чертков, попавший под власть тоинственного портрета. Чем выше его положение в свете, тем ниже падает его душа. По рыцаевым модных разговорах Микель Ангело, он не замечает, что сам превратился в падшего ангела, за одним из движущихся каменных гробов с мертвецом вместо сердца. Третий ключевой эпизод повести посвя кошмарного сновидения и портрета Психеи и Лизы раскрывает герою всю бездну его нравственного падения, а значит и профессиональной гибели. Бывший соученик Черткова, избравший прямо противоположный путь в искусстве и жизни, отличает от него. Смиренно сознаёт, что XIX век не имеет творческих преимуществ перед гомеровской античностью и итальянским возрождением. Долгие годы он провёл в Италии, представляет в Академии художеств итоговую свою картину, плотно летевших с небес на художеника мысль. Оголь принципиально отклоняется от описания сюжета картины. Ему важно сосредоточить всё внимание читателя на параллели: Чертков, подменивший душу золотом, и его ученик, заключивший весь мир в своей душе. Будучи достойным членом Академии, Чертков должен вынести вердикт Но остатки художественного чутья не дают ему скомерно уничтожить соперник. Как безумный он выбегает из зала, запирается в мастерской и пытается создать образ падшего ангела, автопортрет в психией души, но даже техника ему утрачена. Он попросту разучился рисовать. Тогда Чертков, утративший власть над кистью, соединивший в свои черты сельерии и бароны из маленьких трагедий Пушкина, себя самого превращает в портрет в портрет зла. Хулан Амир звучит в чертах его лица, он уподобляется еще одному пушкинскому персонажу-демону. Эго — последние подмены живописного полотна человеческой личностью, на которую суждено пойти Черткову. Из Творца, наделенного небесным даром, он превращается в сатанинского истребителя шедевров. Все золото, полученное им как в обмен на проданный талант, Чертков тратит на скупку величайших творений европейского гения и уничтожает их. смерить врага гармонии Черткова. Ужасно у него горячка, сумасшествие. Все люди кажутся ему портретами. На труп во страшно смотреть. Из второй части повести становится известно, что портрет написан на излёте Екатерининской эпохи расставщика азиата, пожелавшего продлить своё существование в мире через посредством дьявольские чудотворное изображение, купив демоническую картину Чыртков обречён разделить несчастную судьбу всех её владельцев. Однако финал его мог быть и иным. Зло повсеместно, но не всесильно. Это доказывается историей художника, создавшего портрет Савщика, который во второй части рассказывает сын портретиста. Подробнее смотри статую Савщик. Эта история выстраивает сюжетную параллель с жизнеописанием Чырткова. И Чыртков, и художник-портретист живут на бедной окраине Петербурга, соответственно, на пятнадцатой линии Васильевского острова и в Коломне. Оба под влиянием зла, воплощенного в портрете ростовщика, испытывают дьявольское чувство зависти. Чертков к бывшему соученику, вернувшемуся из Италии с небесной картины, а портретист к ученику, получившему заказ для богатой церкви. В отличие от Черткова, портретист работает не для света, а для церкви.